Глава девятая. Уезжайте отсюда, по-добру, по-здорову. Я всматривалась туда, куда показывал кролик, и никак не могла понять, кто же к нам идет. Похоже, мужчина с женщиной, а еще с ними был ребенок. Точнее, девочка лет восьми, которая держала за руку женщину и мужчину и смотрела по сторонам. Кто эти люди и что им от нас нужно? тревожно спросила я звереныша, но ли он лишь поднялся с земли в воздух, и шумно зажужжал. — Возможно, это твои новые соседи, и я бы посоветовал тебе быть с ними любезными. — Ты прав, — с улыбкой произнесла я, пряча волшебный инвентарь за дверью. Затем, укутавшись в плед, чтобы скрыть свою скромную сорочку, я сделала шаг вперед и посмотрела на приближающуюся троицу. — Добрый день, — поздоровался со мной мужчина и остановился в паре метров от меня. — Меня зовут Галадор, а это моя супружница Фариса. Женщина кивнула и мягко мне улыбнулась. — Здравствуйте. Меня зовут Женя, эм, то есть Евангелина. Протянув руку, пожала ее мужчине, затем протянула женщине, но она убрала руку за спину и опустила глаза в землю. Как звали голубоглазую девочку, возможно, их дочь, я так и не узнала. Они просто не представили мне ее, словно это было неважно. Но когда я взглянула на нее внимательнее, мое сердце кольнуло. словно от неожиданности. Я потерла грудь, пытаясь унять внезапную, но не слишком сильную боль. «Значит, вы новая хозяйка этого...» Мужчина сделал паузу, а затем откашлялся и с легкой улыбкой добавил. «Дома?» «Ну да». Пожав плечами, я посмотрела на дом и поняла, что имел в виду этот мужчина. Домом назвать эту старую разваливающуюся халупу получалось трудом. «Мы ваши соседи. Живем недалеко от вас». Сосед повернулся и показал рукой на один из домов, скрытый за деревьями. Вон в том доме с красной крышей. Ну и решили зайти к вам и, так сказать, познакомиться с хозяйкой заброшенной усадьбы князя Дуэрти. Я очень рада с вами познакомиться, и я бы с удовольствием пригласила вас в дом, но я только вчера вечером сюда приехала, поэтому внутри стоит настоящий беспорядок, и очень холодно. Боюсь, вашей дочери будет у меня совсем неуютно. Это не наша дочь. спокойно ответил мужчина и посмотрел на выбитые стекла моего дома. — Мы просто приглядываем за ней, пока ее родители не найдутся. — Эта девочка потерялась? — с волнением спросила я, вглядываясь в лицо милой кудрявой девчушки, словно пытаясь ее узнать. Но это было бы бессмысленно, ведь я никого не знала в этом мире. — Да, возможно. Скорее всего, так и есть. Мы ничего о ней не знаем, потому что с тех пор, как она здесь поселилась, она не произнесла ни слова. «Бедняжка моя!» — потрепала я девочку по щеке, а потом открыла горшочек с медом. «Ты любишь мед?» — девочка промолчала, но потом понюхала сладость и довольно кивнула. Она потянулась ко мне, но ее отдернули и почти спрятали за спины взрослых. «Ей нельзя!» — резко вдруг встряла женщина, которая до этого тоже молчала. «Почему?» — спросила я с недоумением, глядя на ее не самое привлекательное лицо. Оно словно воплощало в себе всевозможные пороки. Густые лохматые брови, сведенные на переносице, глаза полной ненависти, тонкие губы, сомкнутые в тонкую линию, и острые скулы, о которых, казалось, можно было легко порезаться. Зубы болят, и все выпадут. Грубо ответила и отодвинула девчушку от меня. — Мать правильно говорит. А выдирать потом больные зубы в городе у нас нет ни времени, ни возможности. — Разве от маленькой порции заболят зубы? — спросила я и посмотрела с вызовом на своих добрых соседей. — Это же всего ложечка, и тем более я слышала, что мед очень полезен. — Нет и нет, — резко ответила женщина, посмотрела на мужа. — Кажется, нам уже пора. — Да, пора, — согласился с ней муж и еще раз посмотрел на дом. — Так вы, значит, к нам надолго? На — сколько? Месяц, два. — Не знаю, как долго я здесь пробуду. Возможно, до весны. Сейчас ведь осень. Задала я довольно необычный вопрос, и люди, вероятно, подумали, что я сошла с ума. — Конечно, осень. А на что это, по-вашему, похоже? — хмыкнул мужчина и засмеялся. — Я просто приехала издалека, и у нас осень немного другая. — соврала я, чтобы не показаться перед ними умалишенной. — Осень, она из за суровым морем осень, так что где-то через месяц выпадет снег, и в вашем доме, который развалится не сегодня, завтра, делать будет нечего. Сосед развернулся, и все его семейство сделало то же самое. — Мой вам совет. Уезжайте отсюда по-добру, по-здорову, пока этот дом не похоронил вас под своими обломками. А ведь это может произойти в любой момент. — Что? — ахнула я, не веря ни единому слову этого мужчины. — Дом может развалиться? — Очень даже может. А вы как думали? Посмотрите, крыша вот-вот обвалится, а балки настолько прогнили, что, кажется, могут сломаться пополам в любой момент. и весь дом рухнет следом. Сосед усмехнулся и сочувственно покачал головой. — Наивная девушка! Разве князь Доверти отправил бы вас сюда, если бы это было не так?